Глава седьмая Но все оказалось еще проще. Нам даже никуда ехать не пришлось. Цыган, пользуясь командирским коммуникатором, связался с начальством, и оно, искрясь энтузиазмом, приказало оставаться на месте. Дескать, само появится. И появилось. К обеду второго дня, подвывая мотором, плюясь выхлопом, и, проскальзывая колесами под натаявшеи глиняной снежной жижи, к хутору подкатил размалеванной камуфляжем Садко с армейскими номерами. Я, честно говоря, при виде машины струхнул. «Нет, документы у нас в порядке. Легенды расписаны, пленный надежно заныкан в тайнике, оружие и снаряжение тоже спрятано. Только фиг его знает, чего от можно ожидать в данной ситуации». Но, увидев через окно, кто выбрался из кабины, удивленно хмыкнул и, повернувшись к стоящим рядом парням, сказал «С ума сойти! Какие люди пожаловали! А главное, в каком виде!» Гости действительно были неожиданные. Я-то думал, что прибудет группа, специально заточенная для таких дел, но зреть самого командира регионального отряда вовсе не ожидал, тем более в таком обличии. Ерёмин был весь из себя в новеньком, но уже обметом камуфляже, нашивках, портупеях и на грудном погонях хлястике с майорской звёздочкой. Его неизменный спутник Васька Шмелёв был тоже одет строго по уставу. В такой же камуфлее и нашивках, несколько более обшарпанных, чем у майора. Только погон был сержантский, и вместо пистолета на поясе он имел автомат за плечом. Вот ведь затеники! Месяц назад, когда Василий один приезжал, одет он был вполне по гражданке, без всяких милитаристических изысков. А сейчас куда бы деться? Пока приехавшие топтались возле машины, мы все вывалились их встречать. Заодно одной собак прибрать, чтобы оживившиеся при виде грузовика четвероногие не вцепились в задницу высокому начальству. Еремин, дождавшись, пока волкодавов распинают по будкам, расслабился и уступая приглашению хозяев, Согласился сначала поесть, а потом уже заняться делами. За столом о нашей операции не говорили. Только помянули павших. А в остальном разговор крутился вокруг свежепривезенными мужиками новостей. Наиболее значимых из них было две. Первая касалась очередной выходки боевиков из Шамхальского Эмирата. Горцам, видно, поднадоело обирать нищих, но зубастых казаков с калмыками Поэтому, устроив морской вояж, абреки высадились в Туркменистане. Высадились, совершили скрытый рейд и, перебив охрану, свистнули целый табун элитных лошадей. После чего, загрузив непарнокопытных на свою плавучую лайбу, растворились в туманных просторах Каспия. Туркменский шах, охренев от подобного авангардизма, показательно казнил остатки неоправдавшей доверия охраны и торжественно поклялся покарать воров. Так что сложившийся расклад сил на Кавказе теперь может быть несколько нарушен появлением ашхабадского спецназа из личной сотни правителей. А второй новостью было введение на территории страны какой-то ювенальной юстиции. Я сначала даже не врубился, что это такое. Но потом, слушая разговор, понял. Оказывается, здешнее правительство в своей непрестанной заботе о гражданах выделило детей в особую категорию. И ввело новую систему контроля над ребятишками. С одной стороны, вроде все как правильно. Эти ювеналисты занимаются профилактикой детской преступности, осуществляют социальную защиту семьи и следят за правами ребенка. На первый взгляд, весьма благое дело. Но в то, что здешние демократы будут делать хоть что-то для людей, я не верил категорически. И бесповоротно. Насмотрелся уж, знаете ли, на их добрую волю. Если родители хотят угробить побыстрее, то о каких детях вообще может идти разговор? Значит, во всем этом есть второе дно. И когда попросил разъяснения у Еремина, то, услышав ответ, лишь зубами скрипнул. Ну, сволочи, что придумали. Да насколько лихо. А правительственная идея оказалась проста, как три копейки. У тех семей, кто не может осуществлять за своими детьми надлежащий уход, этих самых детей забирать в детские дома». Под надлежащим уходом подразумевалось множество разных вещей, включающих в себя вовремя оплаченный ежегодный медицинский осмотр, приличное питание, хорошую одежду, нормальный кров, отдельную комнату и прочее, прочее, прочее. Нехило, да? То есть народ зимой вымерзает, жрет, что попало, без работы мается, а тут такое. Самое смешное, что в детских домах ничего требуемого тоже нет. Да и самих дед домов почти нет невзирая на сотни тысяч беспризорников по всей стране, которые ювеналистов, к слову, никак не заинтересовали. Их интересуют лишь те, кто находится в семьях. Вот и возникает вопрос, почему? Конечно, можно было бы предположить, что ожидается просто крупный попил бюджетных бабок, выделенных на подобные цели. Ну, это неудивительно, и вроде даже как в порядке вещей. Только ведь несколько сотен акций отбора детей… Показательно, с освещением, во всех средствах массовой информации они по-любому должны провести, но ну, чисто для отчета. И это значит, что у нескольких сотен ребятишек из-за того, что упитанные дяди захотели стать еще упитаннее, жизнь полностью сломается. Да, если папа с мамой отрывает себе последнее, как могли, о них заботились, то в приютах ни о какой заботе и речи быть не может. Зато какой простор открывается для фантазий. Ведь отобранных детей можно использовать как угодно. Хочешь, за границу продай, под видом усыновления. Хочешь, на улицу выпусти, как поберушек. А хочешь, делай из них малолетних проституток. Но это только две наиболее явные стороны принятого закона. То есть заработать еще денег и получить в свое владение массу бессловесных, а главное физически здоровых, или почти здоровых, малолетних рабов. Только это все так, мелочи лишь бы финансово заинтересовать непосредственных участников и исполнителей. А вот основной повод, он другой. Если учесть, что в здешней параллели процентов 70 семей, у которых есть несовершеннолетние, вполне попадают под карательную длань ювеналистов, это означает, практически у каждого можно отобрать ребенка. Отобрать на вполне законном основании. И теперь сами можете прикинуть, какой рычаг давления на людей эти козлы придумали. Вот не нравятся тебе политические взгляды человека? Зачем что-то изобретать? Достаточно просто пригрозить забрать его отпрысков в приют. Повод-то всегда найдется. А если не испугаются угрозы, лишить родительских прав. И все. Пусть Смутьян сам после этого локти грызет или вешается. И если он сделает властям шикарный подарок, принародно кинется на полицаев, то еще лучше – сядет за сопротивление работникам органов». А то в здешней истинно-демократической России иметь слишком много политических заключенных вроде как не камельфо. Но в данном случае будет чисто уголовное преступление. Да. С другой стороны, если демократы перегнут палку, то колхозники могут курить бамбук. В том смысле, что народ сам, без их помощи и поддержки, восстание поднимет. Когда я озвучил эту мысль, Павел Викторович хмыкнул, сказал, что подпольщики тоже не лаптем щи хлебают и все учитывают. А Таисия Петровна, мать Данилки, присовокупила, что если носители свежеиспеченного закона к ним на хутор заявятся, то тут все и останутся. Она их даже стрелять не будет. Чести много. Она их в сортире перетопит. Собственноручно. Глядя на ее внушительную фигуру, командир регионального отряда лишь головой покрутил. Видно, представил себе сам процесс. А потом, поднявшись из-за стола, поблагодарил хозяев и двинул в другую часть дома. Там Павел Петрович с Васькой оккупировали нашу комнату, сначала затребовали пленного и часа на три с ним уединились. После чего американцы опять сопроводили в тайник и начали по одному вызывать бойцов для устного опроса. Меня пригласили последним. Войдя, уселся на стол, еще раз кивнул гостям и молча уставился на начальника в ожидании вопросов, которые не замедлили последовать. Приехавших интересовало все и как мы выдвигались к намеченному месту, и какова была схема засады, и что я слышал, что видел и как действовал. То есть все стандартные вопросы, задаваемые вернувшимся с задания разведчикам. Прямо как у нас. Единственное, что рапорта мы не писали. А так то же самое. Под конец Павел Викторович, закурив и угощающе подтолкнув мне свою пачку, поинтересовался. — А как тебе первый бой вообще? Ну, по внутренним ощущениям. Ощущения у меня были ого-го, поэтому выпалил, не задумываясь. Не очень, совсем не очень. Понятно, что, скорее всего, дело было срочным, но посылать пятерых бойцов против отделения с бронетехникой, да еще и требовать взятия пленных, это как-то чересчур. Еремин выдвинул челюсть. А ты что хотел? Тут война, и действуем мы, исходя из тех сил, которые есть в наличии. Но потом, пару раз раздраженно пыхнув сигаретой, опять сменил тон. «В вашем случае просто выхода иного не было. Существовала крайняя необходимость получения тех сведений. Крайняя! Полноценные группы не успевали, поэтому пришлось задействовать вас. Задействовать, надеясь, лишь на выучку бойцов, да профессионализм капитана Ивлева. И знать, что ребята погибли не зря. Ох, как не зря!» «Этот американец оказался гораздо ценнее всего того, что мы рассчитывали захватить». «Но как же диск? Его же еще не вскрыли». «Диск, само собой. А вот беседы с первым заместителем директора технических служб для нас сейчас поинтереснее будут». Тут Павел Викторович слегка осекся, видно спохватившись, что ненароком выдал высокую должность Амера. А потом, прихлопнув рукой по столу, словно бы отделяя лирику отдела. Внимательно посмотрел на меня и, меняя тему, задал следующий вопрос. «Ты, Сергей, мне другое скажи. Откуда у тебя такая прыть в допросе пленных взялась? Ведь вроде опыта никакого не было. А тут ткнул человеку сигаретой в глаз и никаких эмоций. Мне доложили, что на тебя в тот момент смотреть страшно было. Голос спокойный, руки не дрожат, даже говорил с какой-то линцой. Как будто всю жизнь людей в полевых условиях колол». В итоге вытряс из языка нужные сведения. Да дальше побежал, как ни в чем не бывало. Или этому тоже в стрелковом кружке дома офицеров учат. Я отрицательно махнул головой. Скажите тоже. Как допрашивать пленного и как себя при этом вести, меня в армии учили. Немного, правда. А в основном здесь уже наблатыкали. Ивлев нас сам гонял. Чисто теоретически, но, как видите, хватило». «Цыган с Чижом, кстати, вместе со мной на тех занятиях присутствовали. И чего их мое поведение напрягло, я так и не понял». «Это не их напрягло, а американца. Мужики как раз сказали, что ты вел себя нормально. Единственное, удивились способу добычи информации. Такому Геннадий не учил». «А, это, действительно не учил. Про трюк с сигаретой мне сменщик рассказал, когда я на гражданке в кочегарке работал. Он, как подопьет, много чего интересного рассказывал. Степан-то старше меня лет на двадцать был и до развала Союза в ментовке служил. Вот и делился жизненным опытом. И насчет сигареты в том числе. А что? Я опять повел себя слишком резко, поэтому вы считаете, что меня к вам бокс заслал?» Еремин переглянулся с Васькой и, усмехнувшись, сказал. «Ну, на Азефа ты не похож. Да и бокс, я так думаю, за подобную самодеятельность, господа из ЦРУ». «Раком бы нагнули. В полном составе. Не та фигура Алекс Керри, чтобы быть разменной пешкой в игре третьесортной спецслужбы. Совсем не та. И после небольшой паузы. Так что про бюро можешь забыть. Просто меня сам метод допроса заинтересовал. А когда ты про того отставника упомянул, все встало на свои места. Ну а про чемоданчик, как догадался? Да чего тут догадываться?» Туман, снег и вертушка не улетает, хотя наблюдать нас не может. Остается одно, маячок. В разных фильмах его и в кейсы, и в компы, и даже в часы запихивали. Ну, с часами это, конечно, перебор, а вот от чемодана надо было избавляться. Ну и от ноутбука заодно. И разрешите вопрос, а кто такой Азев? Павел Викторович, слушая меня, понимающий кивало, на вопрос фыркнул. Вот ведь молодежь пошла, великие вехи забывает. «Евна Фишелевич Азев был одним из самых грандиозных провокаторов. Этот человек одновременно являлся руководителем боевой организации партии эсеров и агентом охранного отделения департамента полиции МВД Российской империи. Чтобы тебе было понятнее, это равносильно тому, если бы президент США работал на КГБ». Я задумчиво почесал затылок. «Ага». То есть именно из-за высокопоставленности пленного у вас отпали последние сомнения относительно моей принадлежности к бокс?» «Эх, ты загнул. Но можешь считать, что все именно так. А если это просто случайность? Если я просто не знал, что это такая большая шишка, поэтому не отпустил его сразу?» Высокое начальство скорбно закатило глаза и поинтересовалось. «Слушай, чего ты вообще сейчас добиваешься?» Но потом снизошло до объяснений. Алекс Керри в Россию приезжал уже несколько раз. Читал лекции в Академию Бюро. Присутствовал на торжественном вечере первого выпуска. Я уже не говорю, что сотрудники бокса плотно контактируют со своими старшими братьями из-за океана, и поэтому не слышать фамилии Керри мог лишь человек, далекий от этой организации. Удовлетворен объяснением? Я воодушевленно ответил. «Еще как! Значит, проверки закончились, казарменный режим, связанный с ними, тоже закончен, и можно ходить в увольнение, а то уже больше двух месяцев здесь торчу, как бобик, света божьего не видя. Хуже, чем в учебке». Еремин на эту тираду недовольно поморщился. «И куда ты собрался?» «Во-первых, брата надо навестить. Может, он от своего динатурата уже помер, а я ничего не знаю. Ну и второе, в Калаянскую съездить». — Калаянскую-то зачем? — А, ну да, у тебя же там подруга. Тут сидящий рядом Шмелев хлопнул себя по лбу и, достав из кармана конверт, протянул его со словами. — Извини, сразу как-то забыл передать. Ухватив конверт, опять распечатанный, я смерил уничижительным взглядом Ваську и радостно пробурчал. — За такую забывчивость ноги надо выдергивать. После чего опять обращаясь к командиру. — Ну так как? «Или мне здесь до полной победы сидеть, безвылазно?» Тот махнул рукой. «Ладно, через две недели можешь навестить родных и близких. Четыре дня тебе на это дам. Все равно, пока группу недоукомплектуем, вас никуда задействовать не станем». «Понял, спасибо. Разрешите идти?» «Иди. И ступку к нам позови». Я кивнул, позвал цыгана и пошел читать письмо от Насти. Попутно обдумывая, почему Еремин отпускает меня только через две недели. Понятно, что прямо сейчас, пока важные пленный находятся на хуторе, никто никого никуда не отпустит. Но почему именно через 14 дней? Тем более, что сами они собираются отваливать завтра. И, насколько я понял, американцы с собой не повезут. Обдумывание ни к чему не привело, но этот вопрос разрешился сам собой. То есть Еремин со Шмелевым действительно уехали на следующий день. Уехали пустыми. Только жесткий диск до да папки с документами с собой взяли. Глядя вслед их вездеходу, я поинтересовался у Федьки. Слушай, мне еще понятно, почему языка с собой не прихватили. По всей области полиция и бокс землю роют в его поисках. Но вот для чего они в форме рассекают? Ясно, что МВД вряд ли станет тормозить армейцев. Хотя это и не исключено. Только ведь на блоках и военные стоят. Цыган ответил вопросом на вопрос. «Ты их шевроны видел?» «Видел. Оскаленная собачья морда, то есть типа из бригады волкодавов. И что?» «А то, что у этой бригады специального назначения весьма своеобразная репутация. Поэтому они хоть и базируются километров на сто восточнее, но здешняя полиция их как огня боится. Касательно военных. У мужиков документы в полном порядке, и вообще все схвачено. А в форме приехали потому, что рассчитывали пленного сразу с собой везти». Но вследствие его особой важности решено языка вывозить позже и другим путем. А, -а, а Сделав умное лицо, я прекратил расспросы, с интересом ожидая дня, когда увижу, кто же приедет за американцем. И дождался. Дней через десять, когда накал проверок на дорогах уже сильно ослаб, на хутор зарулил обшарпанный, старый, словно экскремент мамонта, Рафик. За рулем сидел водитель самой кавказской наружности как потом выяснилось, сетин по имени Басагур. А рядом с ним щерился бессменный разъездной Васька Шмелев. Именно он вколол одуревшему от сидения в подполе Америкосу какой-то укол, и пока пленный еще мог шевелиться, утрамбовал его в тайник, хитро сделанный в микроавтобусе. После чего все свободное пространство салона загрузили мешками с картошкой. Я, оценив размеры тайника и представив себя на месте Кэрри, передернув плечами, спросил у Шмелева. — А этот гаврик живым доедет? Не задохнется? Вы же его как коврик скатали. Помощник Еремина беспечно махнул рукой. — Куда он денется? — И не таких возили. — Ну, тебе виднее. Кстати, Вась, ты мне случаем письмишко не привез? Шмелев, садясь в машину, хохотнул. — Я с тобой чувствую себя каким-то боярским. Прямо станьте голубем почты моей. Не найдете вы крыльев, верней? «Но в этот раз ничего. Да и зачем тебе письмо? Сам через три дня ее увидишь». Разочарованно крякнув, я почесал щетинистый подбородок. «Да оно понятно!» и, Видя, как Рафик тронулся, завопил. «Стой, куда поехал? Ты мне вот что, накидай план, где она живет. А то Калаянская станица большая, и улицу Буковского я там долго искать буду». Шмелев вздохнул, но требуемое выполнил. И, показав, как мне лучше идти, отдал листок со словами. «Держи, Ромео!» Стоявшие рядом цыганы чиж заржали, а я, зная, насколько быстро прилипают подобные клички, мстительно ответил. «Лети, лети, голубь почты моей!» Васька насчет кличек тоже был в курсе, поэтому, дернув щекой и преркания вступать не стал, а коротко послал меня в жопу, кивнув Бесогору, дескать, поехали. Дни до отъезда тянулись невообразимо медленно и были полны метания выбора. В том смысле, что у меня на всё про всё только четыре дня, а попасть нужно в два места. Да уж, если ещё полтора месяца назад я бы особо не раздумывал, с чего начать, то после писем от Брусникиной во мне бурлили гормоны вперемёжку с чувствами, которые настойчиво требовали незамедлительного свидания с Настей. Всё было бы хорошо, но имелись сильные сомнения —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 И вот я, получив от цыгана деньги на мелкие не очень расходы, катил в нашем УАЗе в сторону Ставрополя. За рулем находился хозяин хутора, Михаил Остапович. А в салоне, помимо радостно подпрыгивающего Данилки, лежали несколько мешков с колбасами и сырами, три свинные туши, да жалобно блеял в предчувствии скорой кончины молодой барашек. Хренделей и колбасу Остапович собирался продать на рынке. А баран являлся отличнейшей взяткой, ненасытным стражем порядка. От дорожных палкомахателей деньгами можно откупиться. А вот в самом Ставрополе бяшка очень даже в тему придется. Там полицаи голодные беспредельные, поэтому приезжающих фермеров дерут как липку, цепляясь к каждой мелочи. Да, плюс еще бандиты, держащие рынки. Но с бандосами договориться гораздо проще.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 То есть злющие, невыспавшиеся полицаи остановили наш УАЗ, подвергнув машину с пассажирами к глобальному осмотру. Правда, глобализм заключался исключительно в том, что они проверили наши документы и обследовали все мешки, попутно забрав себе несколько кругов сыра. Ну и я слегка по морде схлопотал, когда попробовал возмутиться их действиями. Они ведь вначале барана хотели отобрать. Но, дав мне в ухо, насатые служители Фемиды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 Пошел ловить частника, чтобы продолжить путь. Спросите, зачем вообще сюда приперся? Исключительно для алиби. Я ведь точно не знаю, закончили ли смирновцы мою проверку или нет. На слова Еремина надеяться не след. А так, даже если они захотят уточнить, действительно ли новый боец вымпела к брату в ездил, то получит подтверждение. Уж мокрое пробуждение и, самое главное, внезапно появившиеся деньги братец не забудет.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 и совершенно неожиданными изменениями. Там, где когда-то валялись полузгнившие доски, теперь стоял черный, кособокий, но достаточно крепкий сарай, которого здесь раньше точно не было. Также, как и не менее, кособокого сортира с дверью, но без задней стенки, расположенного метрах в 50 от сарая. При этом туалеты и новостройка соединялись какой-то странной прогалиной, на первый взгляд имеющей самое природное происхождение.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 После осмотра хитрого домика я пошел в сарай. Там смотреть вообще было нечего. Щелястый, без двери, с побитым шифером на крыше он ничем не отличался от тысячи таких же построек, оставшихся в заброшенных деревнях. Зато здесь меньше дула. Поэтому присев, настоящий в углу чербачок закурил и принялся ждать. Ожидание затянулось. Нет, это я не к тому, что портал открылся позже, чем было договорено.